Глава 12. Так, стоял я снова в своей мастерской. Теперь надо придумать коннектор, который будет сопрягаться с моей нервной системой и а где у человека накапливаются частицы лирии? Изначально они накапливаются во всем организме, потом, циркулируя по нему, сосредотачиваются в животе, в брюшной полости, если быть точной. Обычно там больше всего мутации у людей и животных, которые подверглись огромному излучению и остались живы. «Значит, нам как-то надо сделать так, чтобы происходило взаимодействие с частицами лирии в организме». «Тяжело вздохнул я». То уж налево, Кира, проведи анализ. Есть ли какие-то особые пути, типа нервов или вен, по которым гуляют частицы Лири? Если есть, то нужно как-то с ними взаимодействовать». «Кай, я, кажется, поняла, что у нас за мутация, ибо ты сейчас задал правильный вопрос». Я ранее не обнаруживала, не придавала значения тому, что происходило с твоим организмом. Точнее, как гуляло излучение. А оно ведь имеет определенную систему. Смотри. Кира вывела перед моими глазами трехмерную модель моего тела. Сначала был показан скелет. Позже он отъехал в сторону. Затем появилась нервная и кровеносная системы. Тоже встали рядом. Образовав мой второй образ. Далее органы и мышцы. Самый последний, четвертый образ был похож на нервную систему, только средоточие было в животе. Это как зерно, из которого начали прорастать корни, только тут наоборот. Когда в наше тело попадает излучение, оно ищет места, где наименее безопасно будет по нему циркулировать, образует свои каналы, энергетические каналы. Есть малые, они разбежались по всему телу и служат основными проводниками энергии излучения. Есть большие, они почему-то идут от этого средоточия к мозгу. К большому каналу как раз можно подключиться, он дублирует позвоночник. Но можно и к малому, тут разницы нет никакой. Тут главное, чтобы можно было регулировать поток излучения в теле. Дальше началась сложная работа, исследовательская. Надо было понять, как именно образовались эти каналы, как именно с ними взаимодействовать, ну и все в таком духе. Если сможем все это правильно рассчитать, продумать, то получится сделать коннектор к организму. Главное, чтобы эти каналы были. Если их у человека нет, то подсоединять мое новое устройство будет просто некуда. Первые сутки не дали никаких результатов. Вообще никаких. Данных лишь по одному мне было недостаточно. Нужно было собрать больше сведений. Пригласил Малику. Та не понимала, что я с ней делаю. В принципе, я ей и не объяснял. Просто сказал, что исследую, и все. У нее тоже оказалась мутация в животе. Типа мутация желудка. Также от этого места по всему телу разбегались каналы. Но у нее их было меньше. А большой канал сам по себе был тоньше. Она реже была в зараженной местности, из-за этого и каналы были не такие развитые, как у меня. Это же я обычно во всякую задницу залезаю, чтобы найти что-то. А она до этого была членом клана, приемной дочерью вождя. А может, попробовать просто сделать что-то типа щупа? Сидел я на кресле в лаборатории уже на третьи сутки моих исследований и просто смотрел в потолок. Канал проходит в мягких тканях. «Если туда сделать щуп из проводящего частицы лири металла, то, может, получится сделать соединение?» «Как вариант. Без практики мы не узнаем, а единственный испытуемый в данном случае — ты. Как ни крути, ты сам себе сейчас будешь оперировать». «Не обязательно оперировать», — вздохнул я. «Можно ввести проводящую иглу. Просто и непринужденно. Со временем приживется. Как ты», — постучал я по металлическому виску. Да, первое время будет дискомфорт, но человек-тварь такая, что ко всему привыкает. Будет воспаление, но я постараюсь регулировать процессы, чтобы ты не так сильно замечал этого устройства. Постараюсь вообще отключить нервные рецепторы в той части шеи, куда ты себе будешь вводить коннектор. В итоге я еще несколько часов потратил на то, чтобы переработать металл цепочки в проводник излучения. Если до этого мой амулет был сделан просто из обычного материала, то сейчас его пришлось обогащать редкими и драгоценными металлами. Уродство. Нужно будет что-то придумать. Просто так вживлять в шею огромный кусок металла тоже не вариант. Будет мешать головой крутить. В позвоночник тоже нельзя. Если только позвоночник укреплять весь, дублировать механизм. Но на то у меня пока материалов нет. Остается только вот такой способ, какой придумал. Закончив с обработкой цепочки, я подсоединил к ней амулет и проверил еще раз, будет ли заряжаться накопитель или нет. Повезло, заряжался. Кстати, его емкость составила почти 3000 лир. Это не особо много, но в областях, где излучение невелико, можно спокойно будет выживать продолжительное время и не переживать насчет мутаций. В любом случае, сначала надо проверить, будет ли работать. «Готовь все к проведению вживления», — устало сказал я, когда подсоединил небольшую раздвижную иглу-пластинку к цепочке с накопителем. «Сейчас будем проводить эксперимент. Ты все излучение из накопителя убрала?» «Да, сейчас накопитель пуст. Ванна будет подготовлена в течение 10 минут. На всякий случай составлю справку о всех твоих мутациях. Будем снова систематизировать в связи с возникновением новой». «Точнее, с ее расшифровкой. Может, ее убрать из списка мутаций? Она, получается, есть у каждого человека, который оказался облучён». «Пока не убирай», — мотнул я головой. «Мало ли, может, будет ограничение в дальнейшем. А так? Готовь снотворное, перехватывай управление механизмом. Будем работать». В моей лаборатории была специально сделана отдельная ванна, Раздевшись, я залез в нее. Специальные механизмы сразу начали колдовать вокруг меня. Сначала катетеры, потом датчики, потом уже подключили синтезированные медикаменты. Спасибо базе данных изгоев. Почти все необходимые рецепты есть. А сейчас спать. Проснулся я спустя почти 5 часов, и тут же начал листать логи. Несколько раз останавливалось сердце. Причем скачок активности АТФ. Меня это удивило. Сердце не выдерживало нагрузки, которую создавал организм. Вот только я не понимал, как тут задействовано излучение и АТФ. «Кира?» Встал я из постоянно подогреваемого вещества в ванне. «Какого хрена было?» Я сама не могла понять, почему во время присоединения происходили скачки АТФ. Но три попытки вживления нового устройства... Три мощнейших скачка активности этого вещества в нашем организме. Причем во всем разом. Первый раз сердце не выдержало вообще, клапан один разорвало. Второй раз просто встало. Я смогла компенсировать. Получилось только с третьей попытки вживить данное устройство. Возможно, это была своего образа защитная реакция организма. «Надо улучшать главную мышцу, чтобы подобного не было. Чувствую, что последующие изменения будут давить именно в первую очередь на сердце». «Замечательно». Поднялся я на ноги и почувствовал, как по груди ударил амулет. «Сработало хоть?» «Надо проверять. Я смогла считать его параметры, зарегистрировать в системе как новую модернизацию». Вроде сработало. Смогла из организма перенести в амулет немного энергии. Она почти вся исчезла естественным путем, пока мы с тобой искали способ. Всего три лир оставалось. Этого мало, чтобы понять, работает устройство или нет. «Тогда давай проверять». Тяжело вздохнул я и вылез из восстановительной ванной. «И дай справку по мутациям. Зарегистрированные модификации организма. Механические модификации. Первое». Живленные височные доли черепа защитные пластины с чипом, содержащим искусственный интеллект. Иначе когитор. Уровень максимальный. Второе. Прибор усиления слуха, уровень 1 из трех, усиливает при необходимости мощность звукового сигнала с автоматическим отключением при обнаружении источника звука мощностью более 50 дБ. Повышение уровня улучшит регулировку звука, а также позволит расширить частотный спектр воспринимаемого звука и повысить максимально возможный уровень мощности звука в децибелах. Третье: Накопитель кайдена. Предел накопления частиц лири равен 3000 лир. Экспериментальный вариант. Возможно улучшение после проведения дополнительных исследований и модификаций, в связи с чем уровень модификации в данный момент определить невозможно.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 Мутация скелета. Уровень 1 из 5. Увеличение плотности и эластичности всех костей скелета. Исходя из проведенных визуальных исследований, костная ткань на настоящий момент непробиваема для оружия калибром до 12 мм. Масса скелета после мутации увеличена в 2,5 раза. Дальнейшее улучшение повысит плотность скелета. 5. Мутация глаз. Уровень 1 из 5.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 Повышение огнеупорности кожи на 112%. Из-за чего для получения ожога первой степени, расчеты взятые, исходя из известных фактов, потребуется более 116 градусов по Цельсию при местном воздействии. Дальнейшее улучшение позволит повысить огнеупорность организма. Седьмое. Зерно. Средоточие путепроводов частиц лирии. Уровень 1 из неизвестно. Мутация организма вследствие постоянного воздействия на него излучения лирии. Предварительно служит для циркуляции частиц лири по организму. Примечание. Вероятнее всего, создана в целях защиты организма от излучения самим организмом. Ячеек безопасного улучшения организма биологическим путем – 5. Лир в организме – 0 из бесконечности. Естественный предел накопления лир организмом не определен. Скрываемое описание. Лира накопители 3 из 3000. ха смотрю, лишнюю мутацию убрала, пробежался я глазами по тексту. А еще регенерация лучше стала. И уровни определились. Ты постаралась. Да, теперь каждая мутация ограничена пятым уровнем. Моделирование показало, что преодоление этого порога будет очень пагубно влиять на организм. Например, сейчас регенерация сдерживается самим организмом. Он поддерживает ту форму, которую ему задала природа. Шестой уровень повышения регенерации. Там страшно представить, во что можно превратиться. Мутация на мутации будет. Неконтролируемое изменение. Ясно. Потер я переносицу. Так. «Теперь надо все проверить». Одевшись, я на всякий случай спрятал амулет под одежду и подошел к тому маленькому источнику излучения. Немного мандражировал. Все же... Это первый такой эксперимент в своем роде. И я его проводил сам на себе. На что только не пойдешь ради выживания человечества. Открыв экранирующую ячейку, я достал оттуда камень. Взял в голые руки стал следить за тем, что происходит. Кира тут же зарегистрировала движение частиц лири в организме, начала их контролировать, притягивать к накопителю, и... Получилось! Кай, у нас получилось! По крайней мере, то, что попадает при непосредственном контакте зараженного материала с кожей, получается доставить в накопитель, причем почти без потерь. Из 11 до накопителя дошло 10. Одна частица лири просто пропала... Куда, я так не поняла. Вероятнее всего, в развитии той системы, которая создается в организме. Надо следить. А теперь перекладывая излучатель в сторону. Будем смотреть, как работает. Положив камень на стол, я отошел на несколько шагов в сторону. Кира тут же зарегистрировала слабое излучение, но при этом в организм ничего не попадало. Амулет работал словно магнит для всего излучения, которое было направлено на мое тело. На моём лице медленно проявилась улыбка. Сначала была маленькая, неуверенная, но после 10 минут нахождения под излучением, после того, как в накопителе сосредоточилось 110 дополнительных частиц Лири, я улыбался уже вовсю. Сработало. Все же с некоторым недоверием ко всему происходящему проговорил я. Кира, понимаешь, сработало. «У нас есть накопитель! У нас есть первый накопитель! У нас есть защита от излучения! У нас есть средства для изменения организма так, как нам это надо будет!» «Вперёд паровоза, как говорилось на этой земле ранее, не беги. Мы пока еще не знаем, как правильно перераспределять все излучение. Я буду следить, но в любом случае нужно будет это делать в ванне, а даже в специальном устройстве». Но для каждого понадобится как минимум один такой излучатель Лири. Причем направленный. А это еще одна сложность. И это устройство должно быть совмещено с ванной. Иначе риск умереть будет огромный. Все же мутации и так наносят в первую очередь вред организму, так как создают дисбаланс на общем фоне. А тут мутации будут усиливаться. Нужно с этим быть осторожнее. Убрав обратно камень в экранированную ячейку, уселся на стул и стал подробно записывать в систему все, что только что получилось сделать. Всё же обязанность возложена на изгоев следить за миром. А это — мировое открытие. Но распространять эту технологию нельзя. Если появится у кого-то одно такое мощное снаряжение, оно будет использовано в военных целях. Гарантированно. Сейчас идет война. Надо рассказать остальным. Поставил я точку в дежурной записи, став из-за стола. «Да и прогуляться надо по улице. Трое суток не вылазили из убежища. Кстати, что там с миром происходит и что там с зачисткой города от враждебных роботов?» Два дня назад ударили сильные морозы. Активные военные действия на этот период почти прекратились, судя по тем докладам, что перехватывают наши приемники. Примерно треть территории клана «Великий Путь» находится под контролем клана «Сква» но пока ни одной крепости не потеряно. Последняя крупная битва унесла почти 3000 жизней с обеих сторон. Касательно ситуации в руинах Нижнего Новгорода. В настоящий момент наращивается количество роботов. Из-за низких температур вероятность поломок повышена. Последнее боестолкновение с автоматизированными системами было также два дня назад. Под контролем нашего ИИ и наших механизмов Примерно 50% нижней части города и 30% верхней части города зачищены. Бои в верхней части города обусловлены тем, что там множество построек и руин большой этажности. Некоторые механизмы замаскированы в этих руинах и могут ожидать десятки лет. Каждое здание приходится обыскивать от основания до верхушки. За время чистки города произведено 723 робота класса К, потеряно 82 робота класса К. «В данный момент на ремонте 213 роботов класса К. Отчет закончен». «Получается, — задумался я, — весной уже можно будет заселять город. Первый город за 6000 тысяч лет снова увидит людей». «Самому не верится?» «Типа того», — кивнул я. Все, на улицу. Дай сигнал к агиторам, что сбор через час столовой».